Глава третья. Свиток и ключ. Апрель 1933 года. 1. Шлесильбург, Сибирия. 5 апреля 1933 года. Странное ощущение. То ли печаль, то ли наоборот. Впрочем, определенно не радость. Чему же тут радоваться? Скорее род облегчения от того, что все наконец разрешилось, что завершилась очередная скверная глава ее жизни. А еще, проявляя чисто женскую непоследовательность, она испытывала некоторое раздражение от того, что, не успев по-человечески вернуться домой, снова уезжает. И не сказать, чтобы на этот раз ситуация была сильно лучше, чем тогда, когда Лиза сбежала из Шлиссельбурга девять месяцев назад. В тот раз от обиды и разочарования сжимало сердце, и в горле стоял ком горечи, но и теперь вокруг нее творились скверные дела, хотя и совсем иного рода. Сегодня она покидала Сибирию, что называется, с гордо поднятой головой, и отъезд свой по условиям сделки ни от кого не скрывала. Напротив, и не беспосильного участия сильных мира сего, Этим вечером на Самсоновском поле было не протолкнуться от пришедших проводить ее на войну людей. Непривычно много малознакомых или вовсе незнакомых лиц. Пестрая и неожиданная толпа, состоящая из офицеров флота, от Мичмана до Адмирала, и экзальтированных феминисток и журналюк. Лучшие представители сибирской интеллигенции. Любители географии в основном, но прежде всего патриоты, столичная богема, с которой Лизу свели в свое время Надежда и Клавдия, и, разумеется, образованная молодежь, а также чиновники, прибывшие на аэрополе по служебной надобности, и немногочисленные родственники, сгруппировавшиеся, что символично, вокруг Рощина, которого, похоже, уже признали за своего. И, конечно же, никакой фронды. Все в рамках приличия, ведь Лизу поддержали. И великий князь, и дума, не говоря уже о родном адмиралтействе. В общем, благорастворение на воздусях и в очеловецах благоволение. Однако Лиза не заблуждалась, вернее, пыталась этого не делать. Она не верила в искренность великого князя, как не верила и Егору Петровичу Иванову. Его версия случившегося по размышлению казалась Лизе слишком технически выверенной, чтобы являться правдой. Скорее всего, высокие договаривающиеся стороны решили не умножать сущности и вернуться, раз уж так вышло, к первоначальному плану, то есть разыграть Лизу по полной. Отступные, если подумать, невелики. Во всяком случае, для крупных игроков это не деньги. Зато прибыль обещает быть приличная. На самом деле, если бы не щедрость техасцев, Лизу бы слили без тени сожаления, что они, суки, первоначально и сделали. Но военного героя, признанного дружественным иностранным государством, так просто со счетов не спишешь. А вот использовать можно и нужно, особенно если герой готов на компромисс. Лиза решила, что на этот раз она к компромиссу готова, хотя и чувствовала себя опоганиной, как какая-нибудь Рагнеда Рогволдовна, которую князь Владимир сначала изнасиловал, а потом взял замуж и осыпал дарами, включая возвращение полоцкого княжества. И первое, и второе он сделал не из всепоглощающего чувства любви, а из собственных, вполне меркантильных интересов, руководствуясь к тому же обыкновенной похотью и немеренным эгоизмом. О том, что чувствовала при этом княжна Полоцкая, история умалчивает, но Лиза подозревала, что и в этом случае не обошлось без компромисса. Как говорится, отымели во все дырки, дали отступного и объяснили, отчего пеню за позор следует принять и не забыть поцеловать руку дающего. Да уж, проводы героя. На самом деле уезжала Лиза не одна, а с Марией, но та по такому случаю скромно стояла в сторонке и, как сама же любит выражаться, не отсвечивала. Отсвечивала Лиза, то и дело оказывавшееся на свету при вспышках магниевых ламп. Это, к слову, тоже являлось частью договора. Публичность Лизы нынче приветствовалась, оттого и нагнали на Самсоновское поле такое количество репортеров всех мастей. Описать о ней, иллюстрируя суперлативы, подходящими к случаю фото, будут много и с удовольствием. И сейчас Лиза как раз отрабатывала номер, обеспечивая завтрашние выпуски газет с заголовками на любой вкус. «Ну что, Ягоза!» — шепнул ей по-родственному адмирал Борецкий. «Объехала завистников на кривой!» «Не я кого-нибудь обманула!» Вопросом на вопрос ответила Лиза и, наклонившись, чмокнула двоюродного дедушку в щеку. «Меня поцелуешь или как?» «Поцелую!» Он ее тоже поцеловал, пока Лиза не распрямилась, будучи выше Борецкого как минимум на полторы головы. Но не для фотки три поколения адмиралов, а потому что люблю тебя, дуру отмороженную. Люблю и восхищаюсь. Ты такая на флоте одна, Лиза, и это я говорю на полном серьезе. Ни бабы, уж извини за выражение, ни мужика с таким послужным списком нет и не было. Так-то вот. Да ты никак мной гордишься, говорили они в полголоса, не для прессы. так что сказать можно было практически все. «А ты что, сомневалась?» «Бывали моменты». «Ну и зря», — отрезал адмирал, улыбнулся и, отдав честь, благо Лиза по такому случаю надела форму с капитанскими погонами, орденскими планками и прочим всем, пошел прочь. «Но свято место пусто не бывает». Вслед за адмиралом Борецким к ней подошел Павел Кузьмич Верников. «Елизавета Аркадьевна», — сказал он, дернув губой, — «не хотелось бы расставаться, не объяснившись». «Полноте, Павел Кузьмич», — технически безупречно улыбнулась Лиза, позируя перед фотографами бок о бок с заслуженным адмиралом. «Вы же в курсе нашего соглашения?» Именно из-за этого чёртова соглашения я с вами и хотел бы объясниться. Слушаю вас. Начало разговора оказалось интригующим, поскольку Лиза не представляла, о чем еще могут с ней говорить высокопоставленные флотские командиры. Для справки, Елизавета Аркадьевна, я был против соглашения. Считаю, что звание адмирала вы еще не заслужили. «Но я также против того, что с вами проделали тогда, сразу после окончания войны. И второй раз теперь. Это несправедливо и бесчестно». «Уточните свою мысль, господин адмирал», — попросила Лиза, которую грешным делом слова Верникова не столько обидели, сколько удивили и, пожалуй, даже заинтриговали. «Видите ли, Елизавета Аркадьевна, я был одним из тех, кто рекомендовал вас на крейсер, поверил в вас, поддержал и ни разу в своем решении не усомнился. Ваши действия в первый день войны считаю не только подвигом, но и образцом командирского мастерства. Поэтому, когда встал вопрос о награде, я настаивал на Александре Святом». Но кое-кто убоялся вашего скорого возвышения, тем более, что у вас уже есть полярная звезда. Добились они, как вам известно, обратного эффекта. Но я в политические игры не играю. Мое мнение расположено награда. Значит, следует наградить. Я все еще начала была Лиза, польщенная словами старого адмирала, но по-прежнему не понимавшая, о чем идет речь. Потерпите, Елизавета Аркадьевна, мы уже приближаемся к сути. Хорошо, кивнула Лиза, продолжайте движение. Благодарю вас, чуть опустил голову в полупоклоне адмирал. Когда вас назначили на Архангельск, со мной не посоветовались. Однако вы должны знать мое мнение. Если бы спросили, сказал бы, что против. Вам рано было командовать авианесущим соединением и звание капитана первого ранга вы получили авансом, но и в этом случае слишком рано. Серьезно? Нахмурилась Лиза. Вы это говорите мне сейчас после всего? Ваша служба на Архангельске Елизавета Аркадьевна указывает на то, что у вас есть задатки хорошего командира, но вам не хватает. «Дисциплины, да и подготовки соответствующей у вас нет. Вы ведь как были капитан-лейтенантом на должности Комеска, так и мы остались. Командовали вы группой неровно, броско, но зачастую неграмотно. И это та самая правда, которую вам необходимо о себе знать. Будь моя воля, я бы снова поставил вас на крейсера после окончания военных действий, послал бы на адмиралтейские курсы или сразу в академию флота. Года на три, зло усмехнулась Лиза. А вы что думали, Елизавета Аркадьевна? Карьера на флоте может быть успешной или нет, медленной или быстрой, но перепрыгивать через звания и должности, как в какой-нибудь древней кавалерии, да еще с одним лишь базовым образованием. Недопустимо. Тем не менее, хорошо понимаю ваши чувства, когда вас попытались ввести в рамки, не дожидаясь даже подписания формального мира. Поздно спохватились. Вы уже стали каперангом и почувствовали вкус командования авианесущей группой. Я и тогда сказал на заседании в Адмиралтействе, что это глупо и непорядочно. «А что тогда было бы порядочным?» — спросила Лиза, вынужденная признать, что в словах Верникова, как бы обидно они не звучали, содержится гораздо больше правды, чем она готова принять. «Правильным в тех обстоятельствах было наградить вас орденом, тем же Михаилом второй степени, и отправить учиться». Гарантировав возврат на прежнюю должность, раз уж вы все равно успели покомандовать и Архангельском, и группой РЦ, тогда какие претензии ко мне? Никаких, покачал головой адмирал. Но теперь вы получаете под команду еще более крупные корабли и в придачу корабельную группировку, сопоставимую по мощи с нашей тяжелой эскадрой. Могу понять техасцев, им хронически не хватает командных кадров. Вот они вам и предложили. Понимаю и вас, Елизавета Аркадьевна. Кто бы на вашем месте отказался? Но не могу не сказать правды. Вы не готовы быть командиром такой большой группировки, и звание адмирала вам пока не по плечу. Однако дело сделано, и отыграть историю обратно, увы, невозможно. Так что имейте в виду, раз уж так вышло, думайте головой и не позволяйте эмоциям брать вверх над разумом. И не забывайте о дисциплине. Устав писан не глупцами и не забавы ради. Второе. Майнц. Рейнско-немецкий национальный конвент, 4 апреля 1933 года. Кафе располагалось на правом берегу Рейна, в Кастеле, недалеко от моста Теодора Хайнца, и с его открытой веранды открывался чудный вид на старый Майнц, лежащий за рекой. «Вы ведь не зря назначили встречу в Майнце, не так ли?» Мария бросила изображать из себя настоящую блондинку и перешла к делу в характерной для нее напористой манере, в которой упорство в достижении своей цели балансировало на грани откровенной агрессии. «Почему Майнц?» «Скажите мне сами», — усмехнулся полковник Штоберль, раскуривая знакомую у желези крепкую сигару пояс «Интригуете, Фридрих?» — подняла она бровь. «Нет», — пыхнул дымом полковник, — «выясняю, кто есть кто и насколько далеко мы можем зайти вместе». «То есть вы решаете, стоит ли иметь со мной дело, а мне предлагаете поверить вам на слово?» Мария бросила быстрый взгляд на Лизу, получила ответный, подтверждающий, что все путем, дождалась от Штоберля ответа в стиле «не хотите, не надо» и кивнула, принимая решение, которое она на самом деле приняла еще до того, как согласилась на встречу с полковником. «Имеете в виду узел напряжения?» Она тоже закурила. Но курила Мария не сигары, как Штоберль, И не папиросы, как Лиза, а американские сигареты. «Что вы называете узлом напряжения?» — спросил полковник. «Точку резонанса. Место, где можно перейти куда-то туда». Неопределенно покрутила пальцами Мария. «А вы как это называете?» «Точка исхождения», — объяснил Штоберль. «Когда вы ее почувствовали?» Когда переходила мост? Еще вопросы? Нет? И слава богу. Лиза тоже почувствовала точку перехода, но с ней это случилось несколько раньше, в тот момент, когда они только подходили к мосту. Другое дело, что она так и не разобралась, кто это сделал, она сама или все-таки Афаер. По ощущениям, могло случиться и так и эдак, Но в любом случае, теперь Лиза знала не только координаты, но и некоторые качества точки схождения. Это было место, где она со стопроцентной вероятностью могла сейчас перейти куда-то туда. Знать бы еще, куда ведет эта дверь. Однако, кроме локации узла, что и само по себе совсем немало, Лиза узнала, что это сейчас. Продлится максимум трое суток, но никак не дольше. И вот эта точность удивила ее по-настоящему, ведь раньше она переходила интуитивно или, лучше сказать, спонтанно, неосознанно. Ни о каком конкретном знании просто речи не шло. «Кто-нибудь там уже проходил?» — спросила между тем Мария. «Насколько мне известно, нет», — покачал головой полковник. Каждый раз или условия не соблюдены, или нет подходящего человека, но ваши способности, бес производят сильное впечатление». «А что с вами, госпожа адмирал?» «А что со мной?» — сделала удивленные глаза Лиза. «Не скажете?» «Ну, тут одно из двух, Фридрих», — объяснила Лиза свою позицию. или то что вы мне в свое время наплели про медиумов правда или нет если правда ваш вопрос неуместен если нет тем более значит вы тоже почувствовали кивнул как ни в чем не бывало штоберль хотите сходить на ту сторону неуверенно зачем оно мне И в самом деле зачем? Идти в неведомое где-то? Из одного только любопытства? Слишком вычурная попытка самоубийства, не правда ли? Я в долгу не останусь, вы же знаете. Знаю и что с того. Впрочем, почему бы и нет? А что уже и цена назначена? «А как же иначе?» – добродушно усмехнулся Штоберль и пыхнул сигарой. «Я по своим обязательствам плачу исправно и никогда не жадничаю. Вам ли, Лиза, не знать?» Что правда, то правда, полковник. Ее ожиданий не обманул ни разу, ни в Ерубе, ни в истории с майором Седжвиком. Правильную дорогу в Лемурию, к слову, тоже показал, Им с Райтом именно он. «Тогда выкладывайте», — предложила, соглашаясь, на новое приключение, не столько в ожидании обещанной платы, сколько из любопытства, которое, разумеется, порок, но перед которым, как и перед большинством других пороков, невозможно устоять. «Не тяните, Фридрих, кота, за хвост! У нас, говорят, ауфцайтшпилен». «Тянуть время?» — переспросила Лиза. «Нет, не подходит, хотя и верно. С котом интереснее». «И очень по-русски», — улыбнулся полковник. «Ну так я русская и есть», — привычно парировала Лиза, хотя ей не хотелось начинать сейчас разговор о русских, Сибири, Киеве и далее везде. «Ну, какая же вы, Лиза, русская», — возразил полковник. С неприкрытой иронией в голосе, если являетесь баронессой королевства Вюртемберг, у меня сибирское гражданство, а не вюртембергское. Подняла Лиза руку в восстанавливающем жесте и давайте оставим эту тему, полковник. Если есть что предложить, не стесняйтесь. Сейчас самое время. Как скажете. «Не стал спорить Штоберль. Начнем с того, что на борту «Звезды Севера» работал агент федерального разведывательного пула. «Имеете в виду дэва Алина? безмятежно спросила Лиза, доставая портсигар. На самом деле она ничего толком о докторе Алине не знала, кроме того, что он скользкий тип и что пилот Нина Алин приходится ему женой. Впрочем, своими подозрениями на его счет с ней поделился Райт, у которого имелись свои источники информации. Так что сейчас Лиза выстрелила на обум, но, как тут же выяснилось, не промахнулась. «Значит, о Балине вы уже осведомлены», — кивнул Штоберль, не выказывая, однако, и тени разочарования. «А о том, что он состоит в обществе свиток и ключ». «Тоже знаете?» На самом деле, свиток и ключ — одно из старейших тайных обществ студентов Ельского университета в Нью-Хейвене. «Свиток и ключ?» Этого Лиза, разумеется, не знала, как и не знала она и того, что это за общество. «Тайное общество, конкурирующее с тем, в котором состою я», объяснил полковник. Вообще-то, Штоберль так и не сказал, как называется то общество, к которому он принадлежал. Но Лиза решила не нагнетать, бог с ним. Пусть продолжает играть в тайны мадридского двора. «И это все?» — подняла она бровь. «Считаете пустяк?» — полковник пыхнул сигары и кивнул, словно соглашаясь с какой-то невысказанной вслух мыслью. «Возможно, что и так, но я на вашем месте, Лиза, не стал бы пренебрегать предупреждением, даже если сейчас оно кажется вам пустяком». «Свиток и ключ», — неожиданно вмешалась в разговор Мария. «Вы сказали, общество называется «Свиток и ключ»?» «Да», — подтвердил полковник, очевидным образом заинтригованный этим вопросом. Он даже подался всем телом вперед, словно хотел приблизиться к Марии, чтобы не пропустить ни слова из того, что она намерена сказать. «Вы не знаете, полковник, они случайно не делают татуировки на правом плече?» Было похоже, что Марию эта тема заинтересовала никак не меньше собеседника. «Ключ с двумя оборотками, лежащий на пергаментном свитке. Вы видели?» «Я видела», — кивнула Мария. «На мертвом теле». «Где, если не секрет?» — в свою очередь спросил полковник. «Как я понимаю, это был мужчина? Как он умер?» Любопытный вопрос. «Мужчина?» — Мария бросила в пепельницу окурок и потянулась к портсигару, но сигарету так и не взяла. Лицо у нее стало сейчас каким-то... неестественно неподвижным, взгляд отсутствующим. «Мужчина», — повторила она, через некоторое время, словно очнувшись ото сна. «Умер он плохо, полковник, если вы это имели в виду. Мой, в общем, один человек, не разобравшись в происходящем, принял его за моего любовника и перерезал горло». И очень вовремя, так как иначе мне бы туго пришлось. И это, разумеется, эфемизм, так как намерения этого типа были куда серьезнее и опаснее для меня, чем измышленный моим покровителем интерес к моим несомненным прелестям. Я потом нашла его берлогу. Теперь я понимаю, что он пришел от вас. Отсюда. Нарушила, наконец, молчание Лиза. «Да, думаю, это так». «Где это случилось?» — повторил свой вопрос Штоберль. «Там, откуда вы пришли?» «По сути, да, но вы не это имели в виду», — невесело усмехнулась Мария. «Это случилось там, где я родилась». «Значит, они знают туда дорогу». Спокойно констатировал полковник. «И знают, кто вы такая». Что интересно, он ничуть не удивился тому, что Мария родилась совсем не в том мире, из которого ее привела Лиза. Не удивился, но и лишних вопросов задавать не стал. Удовлетворился констатацией факта множественности миров. «Нет, они не знают, как я выгляжу», — покачала головой Мария. «Знал человек с татуировкой, но он об этом уже никому не расскажет». Лиза поняла, что на самом деле Мария рассказывает историю так, как ей удобнее, и, в частности, не хочет, чтобы кто-нибудь, кроме Лизы, знал здесь, что она умеет менять внешность. Разумная предосторожность. даже если речь идет о ком-нибудь вроде полковника. Впрочем, возможно, что с такими людьми, как Штобер, осторожность нужна вдвойне. Доверяй, но проверяй, как говорится. Где-то так. В чем суть вашей вражды? Обратившись к полковнику, сменила тему Лиза. Конкуренция? Не только. Пыхнул сигарным дымом их гостеприимный хозяин. У нас с ними давние концептуальные разногласия. Мы, скажем так, наблюдатели. Нами движет любопытство и жажда знания, а ими — потребность в расширении. Я бы назвал их экспансионистами. По-моему, это называется как-то по-другому, покачала головой Мария. Экспансия — следствие, но не причина, а причины, как всегда, просты. Алчность, жажда власти, стремление к господству. Наверное, это все-таки империализм, разве нет? Империализм, переспросил Штоберль. Забавный термин, но, пожалуй, вы правы. Свиток и ключ – организация империалистическая, если использовать ваш термин, фройленбес, поскольку ее целью является построение империи. «А вы, полковник, стало быть, бессеребренник?» «Ну чего же!» — улыбнулся немец. «Ничто человеческое мне не чуждо, моим коллегам тоже. Однако экспансия во внешние миры не входит в число наших приоритетов. Так что вы скажете о возможности сходить на ту сторону, адмирал?» «А знаете, Фридрих, — улыбнулась Лиза, — которой вдруг пришла в голову одна многообещающая идея, — я, пожалуй, соглашусь. Но при одном условии. Вы идете с нами. Я? С вами?» Полковник от удивления забыл даже о сигаре. «Но я же вам говорил, Лиза, я лишён способности». «А зачем вам способности?» откровенно усмехнулась лиза который чем дальше тем больше нравился так внезапно возникший у нее план я вас туда под ручку провожу а вы можете всем своим огромным телом подался к ней штоберль и тут лиза поняла что об этой своей способности да и не только своей если иметь в виду марию она с полковником никогда не говорила и о путешествии в страну, почившего в базе социализма на пару с Рощином, не рассказывала. «Я могу», — подтвердила она вслух. «Но тогда это уже не условие», — покачал головой полковник, — «а одолжение». «Подарок», «услуга», «считайте я ваш должник», «серьезно». «Должник — это хорошо». У Лизы не было повода возражать. Всегда найдется, о чем попросить такого человека, как Фридрих Штоберль. Я запомню ваши слова, полковник. «Пойдем ночью», — добавила она через мгновение. «Ваши люди могут перекрыть движение на мосту?» Именно это я и собирался сделать, когда спрашивал, не хотите ли вы опробовать точку перехода. Тогда где-нибудь в час ночи, не возражаете?» «В час по полуночи», — подтвердил Штоберль. «Договорились», — кивнула Лиза, вставая из-за столика. «Ты с нами, Маша?» «Само собой», — усмехнулась в ответ Мария и тоже встала из-за стола. «Само собой».